Глава шестнадцатая. Что-то заставило проснуться. Спросонья подтянула сползшее одеяло повыше и зажмурилась от яркого света. Первой мыслью было, что ко мне кто-то ворвался и светит в лицо, я рывком села на постели. С запозданием поняла, что меня, видимо, разбудило собственное сияние. Брачная татуировка нестерпимо ярко полыхала, хорошо освещая все вокруг. В покоях я была одна, да и охрана у дверей добавляла спокойствие. Неожиданные визитёры тихо через них не пройдут. В этой ситуации поняла, что зря наезжала на короля, требуя их убрать. Безопасность лишней не бывает. Стоят, и пусть стоят ребята. С той стороны дверей они мне не мешают, лишь бы выпускали. Хотела уже лечь обратно, как стон, более неразборчивые ругательства нарушили тишину ночи. Сердце бешено заколотилось — и я напряглась, как струна. Звук доносился со стороны покоев короля, а не от входа. Покушение? Попытка переворота? Добрались до Тима? Еще более громкий стон стал испытанием для моих нервов. Может, он там умирает, а я тут сижу и строю предположения? Нужно срочно бежать. Нет, не к королю. Я еще не сошла с ума ввязываться в местные разборки. Позвать охрану. Или проверить, есть она у моих дверей или нет. Соскочила с постели, по пути прихватив пеньюар и натянув его на себя. Обываться не стала, чтобы не издавать лишнего шума. Ринулась к выходу, пробежав все расстояние и сетуя на размеры покоев. Рывком распахнула входную дверь, всполошив охранников. «У вас все в порядке?» — задала вопрос, но по ним было видно, что раненых нет. «Вы ничего не слышали?» «Нет, что-то случилось. Шум в покоях короля». «К нему пришел целитель!» отрапортовал мужчина с пышными усами, косясь на мою руку. «Да они все на сияющую брачную татуировку уставились. Вот я дура!» Спрятала руку за спину, отступая за дверь и закрывая ее изнутри. «Хорошо, рада, что все в порядке. Спокойной ночи!» Быстро пожелала напоследок. «Боже, что я несу!» Простонала мысленно, прислонившись лбом к двери и чувствуя себя идиоткой. «Хороша!» Бежала за помощью, роняя тапки, не сообразив, что сама виновата в состоянии короля. Отомстила и забыла, что называется. Три ха-ха. Уже не спешая вернулась к кровати и села, обхватив колени. Донесшийся очередной стон вызвал чувство вины. «Да ну нафиг! Хватит быть матерью Терезы и позволять о себе ноги вытирать. Сам напросился. Я знала, что права. Его нужно проучить». Но очередной протяжный стон в перемешку с рычанием хлестнул по моим нервам. Закрыла уши руками, убеждая себя, не лезь, Алиса, сиди, все равно никто спасибо не скажет. Да в конце-то концов, он взрослый мальчик, справится? Может, это научит его быть вежливым? А то только и рычит на меня, вечно всем недовольный. Убрала от лица руки. Татуировка светилась, словно раскаленный металл, слепя глаза. а а а донеслось до меня наполненное болью. «К чёрту! Я не садистка, и чужое страдание удовольствия мне не приносит!» Слезла с постели, подобралась к смежной двери. Загляну одним глазком, что там происходит, не понимая, почему целитель бездействует. Как можно тише приоткрыв дверь, я заглянула в образовавшуюся щель, не желая быть пойманной раньше времени. Может, целители ему там обезболивающие уже готовит, а тут я со своей помощью. Глупо будет, если заявлюсь сама, а меня прогонят». Но королю было не до меня. Он в одном халате метался, как раненый зверь, баюкая руку и рыча на целителя. «Да сделайте что-нибудь!» «Я уже все перепробовал», — оправдывался невидимый с моего ракурса Архиус Вайнер. «Божественное вмешательство! Вас ничто не берет!» «Будь проклят, этот Нуар! Гррррр!» Лицо короля перекосилось от боли. «Словно ядом шерхов разъедает!» «Да я лучше эту татуировку сам с кожей срежу!» «Вы же знаете, что это не поможет. Почему бы вам не сделать то, чего хочет от вас Нуар?» Осторожно спросил целитель. «Нет, ни за что! Я скорее руку себе отрежу!» «Ну-ну, чего только подслушивая не узнаешь. Вот обнаружила в муже тягу к членовредительству, а еще ослиное упрямство». Как я и подозревала, он скорее кочурится от боли, но не попросит помощи и не признает свою неправоту. Желание помогать уменьшилось в разы, но и смотреть, как он мечется, сил не было. Даже если вернусь в кровать, все равно не засну, зная, что Тим здесь загибается от боли. Эх, ничему тебя, Алиса, жизнь не учит. Со злостью толкнув смежную дверь, я зашла в королевские покои. Стремительно преодолела разделяющее нас расстояние. «Давайте сюда!» схватила его за руку, сплетая наши пальцы. «Принцесса Илисия! протянул король сквозь зубы, свирепо глядя на меня. «Что же вы не спите? И почему в столь позднее время да еще в таком виде навещаете меня? А как же ваша репутация?» «Воистину, перенесенная боль никак не повлияла на характер короля. Он так и капал ядом. Заснешь здесь, когда вы орете, словно кот, которому бубенцы прищемили». От моего раздраженного ответа до еще такого красноречивого сравнения он опешил. «Я начинаю сомневаться, что вы воспитывались в приличной семье. Ни одна леди себе такого высказывания не позволит», прошипел разъяренно. «Куда мне до вашей идеальной Элизабет? Только вижу урок Нуара, не добавила вам ясности ума. Имейте хоть каплю благодарности, что такая невоспитанная и неидеальная, я спасаю вас от боли». «У нас, например, говорят, что не стоит кусать протянутую руку помощи или плевать в колодец, с которого еще придется напиться». «Моя благодарность не имеет границ», — издевательски протянул король. «Да подавитесь ею», — психанула я, дергая на себя руку, но он ее сжал до боли, не отпуская. «Вот же сволочь!» «Если вы хоть словом обмолвитесь о произошедшем принцессе Элизабет», — предупреждающе начал он, — «это не в моих интересах». Я просто мечтаю избавиться от такого неблагодарного придурка, как вы. В следующий раз буду умнее и не стану мешать вам загибаться от боли». «Выражаешься, как портовая девка», — переходя на «ты», уколол меня король. «Кто бы говорил, из нас двоих собой торгуете вы», — разъяренно бросила я. «Объяснись», — изменился он в лице. «Мне ваша матушка рассказала о политических выгодах предстоящего брака, чтобы я прониклась важностью этого события». «Только ваш прадед в войне получил рудники по добыче одия, заплатив кровью своих людей, помогая соседям, а вы их удержать не можете. Вместо того, чтобы отстаивать свое, прогнулись и выбрали брачную постель. Так кто из нас продается?» Несколько мгновений меня испепеляли взглядом, не находя слов, а потом взревели. «Да как ты смеешь!» «Ты хоть что-то понимаешь в политике? Я пытаюсь избежать кровопролития!» «Ойли, думаете, возьмете их принцессу в жены и воцарится мир между народами? И волнение горцев как по волшебству утихнут? Зря, что ли, их на вас натравливали? Знаете, что вероятнее всего будет?» Я приблизилась к нему и издевательски произнесла, желая как можно больнее уколоть. «Лимас вам окажет всяческую помощь в наведении порядка!» А потом по-родственному попросят компенсацию. Вернуть рудники на историческую родину. Пусть не все, но кусок себе отпилит. И уж если речь зашла о портовых девках, то это вас политически поимеют, ваше величество. А будете ерепениться, тогда ждутся рождения наследника и устроят вам несчастный случай на охоте. Вы же так любите охотиться». И ваша милая Элизабет на правах королевы и при поддержке горячо любимой родни начнет править страной, проводя политику, выгодную для Лимасса. Лицо Тима нужно было видеть. Я думаю, сильнее всего в моих словах его задело то, что я озвучила его собственные опасения. Но не наивный же он дурак, чтобы не рассматривать все варианты развития событий. А я, может, и далека от политики, но новости читаю». «В нашей современной жизни многоходовыми комбинациями никого не удивить». «Не будь ты под защитой, Нуар, я бы тебя за такие слова казнил!» Зашипел мне в лицо король, наклонившись. «Да кто бы сомневался!» «Еще бы в самом начале в лесу бросил!» Но вот дальше наша перепалка приняла неожиданный оборот. «Предлагаешь оставить тебя женой?» Спросил он, и я испуганно отпрянула. «Не искушай!» «У меня руки чешутся заняться твоим воспитанием, уча покорности и послушанию. И никакой Нуар тебя не защитит и не поможет, особенно если я приму его волю. Я даже ему храм отстрою, лишь бы в мою семейную жизнь не лез». Вот упоминание о храме меня окончательно добило. Я реально испугалась, растеряв уверенность и желание и дальше делиться своими выводами. Ведь ему только стоит покориться воле Нуара, и от навязанного брака меня уже ничто не спасет. Даже в холодный пот бросила от такой перспективы. И чего меня понесло, правду, матку резать? Ну, взбесил своим хамством и неблагодарностью. Так и его понять можно. Метка руку жгла. А я как бы виновница. Да что я понимаю в этой политике? Фальшиво улыбнулась я, меняя тон и идя на попятную. Извините, со злости глупости наговорила. Мы оба вышли из себя. Вы с Элизабет замечательная пара. Вы сами ее выбрали, она вам очень нравится, идеальная жена. Едва не добавила, что у них будут замечательные дети, но вовремя прикусила язык. «Пока не разберемся с брачными тату, детей у другой у него не будет, и не время напоминать об этом». Перестала разливаться патокой и взглянула на него уже серьезно, взывая к здравому смыслу. «Давайте вспомним о том, что мы цивилизованные люди и перестанем обмениваться оскорблениями. В нашей ситуации они ни к чему хорошему не приведут, я понимаю, что у вас болит рука, и вы спустили пар. Мне тоже больно. Если вы не ослабите хватку, сломаете мне пальцы». Мужчина перевёл взгляд на наши сплетённые руки, наверное, только сейчас осознав, с какой силой сжимает мою руку. С усилием разжал пальцы и взглянул мне в лицо. Света от татуировок стало меньше, но они ещё не погасли, и я не спешила убирать ладонь. Мы, как два дуэлянта, замерли, насторожённо изучая друг друга. Как будто что-то вспомнив, король с обеспокоенным видом завертел головой по сторонам. Я тоже огляделась и обнаружила, что мы остались одни. Благоразумный целитель покинул нас, пока мы самозабвенно ругались, обмениваясь оскорблениями. «Перемирие», — предложила я, поймав взгляд короля. «Заметьте, мир не предлагаю. Все равно завтра или вам мое поведение чем-то не понравится, или вы меня оскорбите своим отношением. Но уже поздно. День был сложным. Думаю, вы не против выспаться, впрочем, как и я. Выспаться? Это громко сказано. Уже через несколько анков мне вновь понадобится ваше присутствие, и, уверен, на этот раз на помощь мне вы не поспешите. Хотя выход есть. Ляжете сегодня у меня. Чего? А он не обнаглел? Хоть и перешел вновь на «вы», на предложение то еще. Или если назвал девкой, то можно и не церемониться? Как бы вам не хотелось причислить меня к девам лёгкого поведения, но я таковой не являюсь. И спать предпочитаю. У себя. Я дёрнула руку на себя, но он опять удержал её, словно в капкане. О чём вы говорите? На данный момент вы являетесь моей женой, на чём неоднократно настаивали, требуя не забывать об этом. Но помимо прав вы приобрели и обязанности. Как ваш супруг, я имею право настаивать на том, чтобы вы спали в моей постели. «О как! Не поспоришь. Быстро учится». «Не боитесь, что это дойдет до вашей Элизабет?» «От кого? От вас?» «Сомневаюсь. Если это станет известно, то ваша репутация будет погублена после нашего расставания». «Вот же гад. Прекрасно понимает, что не в моих интересах портить его отношения с невестой». «Ну так как?» Я бросила оценивающий взгляд на его кровать и расслабилась. «Она огромная». Мы вполне можем лечь на расстоянии вытянутых рук друг от друга. Лучше согласиться и выспаться, чем спорить до посинения. На этот раз мужчина настроен решительно, хотя чему удивляться, рука у него так болела, что он до сих пор держится за меня мёртвой хваткой. Дошло, что я ему необходима, и проверять, как долго может выдержать Женя татуировок, больше не хочет. Согласна. Вы как-то быстро согласились. Король смотрел на меня с подозрением, ожидая подвоха. «Спать хочу. К тому же мне ваш интерьер больше по душе. В моих покоях от всяких завитушек в глазах рябит». «В своем доме? Обустроите по своему вкусу». Щелкнули меня по носу, напоминая, что для другой готовили. «Несомненно. Может, отпустите меня, и я лягу? Надеюсь, вы не храпите?» «Ты спала с храпящим мужчиной?» Тут же вернул он вопрос, заинтересовавшись. «Я еще не в столь преклонном возрасте, чтобы мужчина рядом со мной просто спал», — хмыкнула я. «Ты не ответила на вопрос». «А разве должна? Вас никоим образом не касается моя личная жизнь. И определитесь, вы со мной на «ты» или на «вы». У нас в семейных отношениях принято на «ты», и я воспринимаю это нормально. Но боюсь, вашей невесте такая фамильярность не понравится, если вы забудетесь при ней». «Ложитесь в постель» скрипнул зубами король, отпуская мою руку. «С вашего позволения, я переоденусь и освежусь». «Хорошо, я тоже сейчас вернусь». Вместо того, чтобы направиться к кровати, я развернулась в противоположную сторону. «Вы куда?» Тут же напрягся Тим, заступая мне дорогу. Я себя буквально мышью почувствовала, с которой играет кот, то отпуская, а то вновь цепко хватая и загоняя в нужную ему сторону. «За своим одеялом!» «Думаю, спать под одним не совсем уместно и неудобно в наших обстоятельствах». «Элиса, если вы не вернётесь...» «Тим, мы с вами, конечно, недолго вместе, но запомните на будущее. Доверие — это тот фундамент, без которого не построить крепкого брака», — сообщила я, после чего обогнула супруга и пошла к себе. Меня не остановили, но спину жёг напряжённый взгляд. У себя я стащила одеяло с кровати, Заглянула в ванную комнату, где ополоснула ноги после того, как бегала тут босиком, и вернулась к королю. Его видно не было, и я сразу легла в постель, устраиваясь поудобнее. «Моя первая совместная ночь с мужчиной». Не такое я себе её представляла, когда ещё фантазировала на эту тему. Волновалась ли я? Абсолютно нет. Тот случай, когда хоть голые лежи, но точно ничего не будет. Но пеньюар все же не сняла, чтобы не светить своими прелестями сквозь тонкую ткань рубашки. И пусть они ему не интересны, но и глазеть на чужое обойдется. Кстати, он и сам вернулся в пижаме, на которую сверху был надет плотный стеганый халат. «И зачем я за одеялом ходила? В его бронежилете оно ему точно без надобности!» Позабавила, когда поймала взгляд Тима на постель, как только он вышел из ванной комнаты. «Проверяет!» Едва удержалась от порыва помахать ручкой типа «я здесь», но он быстро отвернулся с деловым видом, гася везде свет. Неужели волнуется? Стало и мне немного беспокойно, когда единственным освещением остался свет от брачных татуировок. Их мягкое сияние, как маяки, показывало, где мы находимся. Не ошибешься. Тим, не снимая халата, лег в постель и протянул мне руку. Я из вредности немного помедлила, прежде чем вложить пальцы в его ладонь, которое тут же их крепко сжало. И ведь вроде должен понимать, что не убегу, да и сама по себе я ему без надобности. Но держит так, что ощущаешь прямо без слов. Это моё. Не отдам.